21. Дональден после допроса очнулся в такой же бетонной коробке, как и та, где его допрашивали. Джерри заметил, что его немного подлатали, ранения перевязали, дали укрепляющие сыворотки. Естественно, мироторцы сделали это не из человеколюбия, просто язык должен потянуть достаточно долго, чтобы успеть рассказать как можно больше. Но Джерри намеревался сопротивляться как можно дольше. Если он выдаст местонахождение лагеря мятежников, и Ленн генерал ему в любом случае грозит смерть от миротворцев, если же они сдержат слово и отпустят так от сепаратистов. И ведь надо же мне было украдкой записать маршрут, а Злился на себя Дональден. Сейчас бы с чистой совестью говорил нет, а не пыжился, пытаясь устоять против сыворотки. Джерри понимал, что сопротивляться глупо, рано или поздно его расколют, и он все расскажет. Так зачем мучиться размышлял он, немного успокоившись. Стам генералы и дело с концом, тем более он наверняка уже в курсе, что группа либо погибла, либо в плену, и с едины с остальными так и не успели добраться. Значит, лерн-генерал уже покинул лагерь от греха подальше. Возникла даже мысль устать и постучать в дверь, чтобы пришел кто-нибудь из офицеров и рассказать, что он согласен на сделку, информации в обмен на свободу. Но не вышло. Дверь открылась сама, но вместо ожидаемых мордоворотов готовых отвести пленника на очередной допрос с пристрастием пошёл сам майор Крейтс. Младший по званию должен вставать и отдавать честь при появлении старшего по званию, с заявил тот. "Знают", безразлично подумал Джерри. "Ну и что? Не обязан ответил Дональден. Могу, но не обязан". "Это почему?" искренне заинтересовался майор и даже скинул бровь. "Не давал присяги, мой майор". Месбросили в пекло, даже не доучив, а присяга даётся в последний день обучения. Поэтому я даже не солдат, а гражданское лицо, которое вы незаконно удерживаете да еще и пытаете. Майор Крейц с минуту посмотрел с открытым ртом, а потом засмеялся от души. "Верно, все верно", поговорил он. "Но это не значит, что ты должен был примыкать к сепаратистам. Нет, но так уж получилось. Почему? Любой человек хочет жить, тем более если он оказался на враждебной территории, и за ним ведут охоту". А ещё जीबीник командир гонит на стопроцентную смерть, то он идет даже на преступление, чтобы выжить. И в чем заключается твое преступление? Рассказать или нет? на миг задумался Джерри. Действие препарата давно закончилось, не сказывались даже побочные эффекты вроде теплого, почти дружественного отношения к врагу и словоохотливости. Хотя как знать, может визит майора не случаен, и во мне сейчас другая разновидность сыворотки правды. Да плевать. Пока он не касается главного, можно и поговорить. В чем мое преступление, спрашиваете? убийстве этого самого командира дурака. Майор помрачнел. Все миротворцы воспринимали смерть других миротворцев из горсу и норби, вне зависимости от того, из какой расы сами, почти как личную потерю. Имя командира? Это уже допрос, просто ответь. Унтер-офицер Палан. Майор понимающе кивнул. Казалось, он знал этого человека не понаслышке. И что еще более странно, он не особенно опечалился. Как он повел вас на смерть? Приказал пойти в неподготовленную атаку на превосходящие силы противника, да еще в штыковую. Зод перестреляли бы в считанные секунды. Мне пришлось его пристрелить, чтобы сохранить жизнь солдатам. Хм. Может, в твоем случае все не так плохо, а, парень. В каком смысле невольно вырвалось у Джерри. На горизонте замаячила новая надежда на спасение. Суд разберет дело о гибели унтер-офицера, облегчающими вину факторами послужит как действие его зводного командира, так и отсутствие принесенной Вами присяги на верность его императорскому величеству. Ты можешь отделаться штрафным батальоном или даже амнистией. Дарите очередную надежду, понял Джерри. Увы, ничего не выйдет. Почему? Я попал в плен к мятежникам. Да само по себе это не является тяжким преступлением, но как вы считаете, за счет чего я стал не кем-нибудь, а леценкомандиром? И пришлось поохотиться на своих бывших сослуживцев, доказывая лояльность новым хозяевам. Мы бегали словно сыпные псы в ошейнике со взрывчаткой. — Покажите ему, что мы недостаточно эффективны, нажатие на кнопку и голова с плеч уже кричал Джерри. Немного успокоившись, он продолжил: "Вы, майор, должны сами понимать, приходилось быть эффективными. И сколько убил лично ты, не считал но достаточно, чтобы меня по приговору трибунала четвертовали, несмотря на все смягчающие обстоятельства? М да." Повисла тяжелая пауза, после которой майор поинтересовался: "Но почему тебя сыворотка правды почти не берет? установили блокировку?" Думаете, я так ценен для мятежников? Тогда почему? Если вы знаете, кто я, то ответ лежит на поверхности. Ясно, полукровка. Вас столько всего намешано, понимающий, кинул майор Крейс. И тут же вернулся к главной теме. Может, все же скажешь, где скрывается главарь мятежников? Ты ведь знаешь? Знаю. И знаю, что мы тебя рано или поздно дожмем, несмотря на мешанину генов, защищающих тебя. И это, знаю, — согласился Джерри. Тогда на что надеешься, на чудо? Чудес не бывает, но человеку нужно во что-то верить, например, в свободу. Вот оно что. Может, у тебя есть какие-то условия? Но наконец-то воскликнул Донаден, стараясь не показать свою радость. "Да, уж есть", Говори. "Как я понимаю, у вас мало времени", начал издалека Джерри. Сдержанный кивок майора подтвердил это предположение. Персона настолько важна, ее буквально позарез нужно поймать в кратчайшие сроки, поэтому вы готовы забыть обо всех преступлениях какого-то солдата, и даже можете его отпустить. Вот куда ты клонишь, именно. Каждый час задержки отдаляет время поимки на дни. Хорошо, согласился, майор, говори, где база мятежников, и я отпущу тебя. Не держите меня за дурака, майор. Стоит мне сказать вам все здесь, и из этой комнаты меня вынесут ногами вперед с дыркой во лбу? Что ты хочешь? Я скажу вам все в лесу, куда нас увезут вдвоем, и все будут безоружны. Так за что тебе помешает сбежать, ничего не сказал. Ничего. Но мне наплевать на этого Лерн -генерала. К тому же за некоторые вещи, которые он заставил нас сделать, а мы этого не хотели, нужно платить. Ричная месть, с пониманием улыбнулся майор. Это серьезно. Ну так что, договорились? Или вы все же предпочтете потратить пару часов на мои пытки? Договорились, полукровка, я сейчас все организую. Миротворец ушел. Джерри почувствовал, как в груди у него бешено заколотилось сердце. Свобода. Свобода у него уже почти в руках. Да, миротворец попробует его обмануть или сразу же пошлёт в район заключения сделки отряд поисковиков, чтобы поймать его и отдать под суд или просто убить. Но Джерри намеревался сделать все возможное, чтобы не попасться. Для этого он выберет самое подходящее для пряток место район трёх голов.